глава 16. крестов вернулся за полночь веселый и пьяный агата проснулась от его громкого голоса что разбивал стылую тишину замка урсула спала крепко и спокойно агата тихо выбралась из под одеяла и приоткрыла дверь встретившись взглядом с ауэрханом за день проведенный в эльвангене он как то приосанился И даже вечно бледное лицо с восковой кожей покрылось легким румянцем. Переговоры прошли успешно, уточнила она. Князь Пробст на время покинул город, предоставив замок в полное наше распоряжение: Устроим званые ужины и созовем гостей? Демон улыбнулся одними губами. Эта идея покажется вашему патрону исключительно соблазнительной. Ауэрхан, прервала она его, скоро мы поедем домой. Он вздохнул. Как бы хорошо он не чувствовал себя в море людских страданий, разум Кристофа Вагнера всегда будет для него важнее. Надеюсь, что скоро. Ложитесь спать и заприте дверь. Всегда запирайте двери. Прежде чем снова отправиться в постель, Агата заглянула к Кристофу, чтобы пожелать ему доброй ночи. Он поинтересовался, как она провела день, но слушать не стал. Мысли его скакали, как белки во время гона. Болтал он быстро и сбивчиво, сверкал глазами и смеялся не в попад. Обыкновенно такая горячка нападала на него ближе к концу лета, и Агату встревожило его состояние. Ей показалось, что он порывался сказать что-то важное, но в последний миг передумал. Агате нравилось, что никому нет дела до того, куда она отправляется. Шварцвальдское гнездо, многоглазое и многоухое, всегда следило за каждым ее шагом. Куда бы ты ни пошел, за какой бы угол ни свернул, всегда кто-то дышал в спину. Дома, если Агате хотелось побыть одной, она отправлялась в библиотеку, пряталась в оконные нише, откуда открывался вид на заросший сад, и наслаждалась собственной невидимостью и книгами. В эльвангине внимание Кристофа притупилось — и Агата оказалась без надзора. Свобода будоражила. Обидно было тратить ее на уход за больными бродягами, но она утешала себя тем, что это ненадолго. В конце концов, она обещала Амвальду лишь немного помочь, а не провести с ним весь остаток своего пребывания в городе. Зачем-то она снова проехала мимо того места, где вчера сожгли ведьм. Черный след от костра выглядел как зияющая яма. «Как много времени нужно костям, чтобы прогореть!» Она остановила Гектора и долго смотрела на то, что осталось от казненных, не в силах оторвать взгляд. Казалось, кто-то крепко держал рукой ее затылок, не позволяя отвернуться. Наконец, придя в себя, Агата пустила коня во весь опор и очутилась на пороге больницы еще до того, как зазвонили утренние колокола. Рудольф не обманул. Народ действительно собирался с ночи. По крайней мере, она обнаружила с десяток людей, что дремали на мокрой траве перед входом. Еще столько же спала внутри на ступенях, завернувшись в свои худые плащи, как летучие мыши в крылья. Она отыскала доктора в том же самом кабинете. В глубине души Агата надеялась застать его спящим и уязвимым, но он уже бодрствовал. Опрятный застегнутый на все пуговицы, с бледным от недосыпа лицом, Амвальд пренебрег приветствием и сразу спросил. «Как себя чувствует ваша подруга? Та, что попала в беду? Ей лучше, спасибо». Честно говоря, вчера Агата поехала в лазарет только от отчаяния. Она не стала говорить этого Урсуле, но была уверена, что ничего не выйдет. В клятве, которую дают врачи, говорится «Я не вручу никакой женщине абортивного писария». Агата была готова к тому, что доктор выставит ее вон, едва узнав, зачем она пришла. Но Рудольф Амвальд и вправду был очень необычным врачом. «Вам повезло. Старуху, что помогала другим женщинам изгнать плод, сожгли неделю назад», — негромко заметил он. «Да, я слышала». Она рассматривала его с интересом. Подбородок и щеки покрывала темная щетина, но сорочка была свежей, на камзоле и мягком черном берете — не пятнышко. Кто ухаживает за его одеждой? Слуг в лазарете она не заметила. «Вы ведь не здешние!» — Рудольф сузил глаза и скрестил руки на груди. Он разглядывал гостью открыто, и Агата не опускала головы, отвечая ему тем же. Общество постороннего мужчины ее не пугало. Не раз она оставалась один на один с отцом Лукасом или Ауэрханом. Так зачем опасаться какого-то лекаря? Я родилась в Офенбурге, а сейчас проживаю со своим опекуном в Шварцвальде, недалеко от Фрайбурга. Что вы забыли в проклятом Эльвангине? Странное место вы выбрали для путешествий. Мой опекун захотел купить здесь недвижимость, пока цены упали. Как только мор пройдет, он снова продаст дома, но уже дороже. Рудольф расхохотался, показав ровные зубы. «Даже удивительно, Фройляйн, что ваша фамилия не Амвальд. Моему отцу пришелся бы по душе такой подход». Развивать тему он не стал, а жаль. Агате хотелось послушать, что превратило сына знаменитого профессора из Ингольштадта в обычного цирюльника. Но Рудольф отказался обсуждать семью. Вместо этого он предложил Агате поберечь платье и надеть кожаный фартук, который защитит ее от брызг крови и гноя. Продубленный передник оказался тяжелым, завязки натирали шею. Она не боялась телесных жидкостей, о чем сообщила своему компаньону. Ей уже приходилось убивать на охоте. Едва ли человеческая плоть так сильно отличается от звериной. Очень скоро она выяснила, что ошибается. Люди на самом деле сильно отличались от животных. Ни один мертвый олень так не оглушал Агату своим зловонием, не осыпал ее бранью и не оголялся перед ней. Первая пациентка, нищенка, что пришла на осмотр аж из самого Розенберга, жаловалась на все подряд. На то, что вши едва не съедают кожу с ее головы, что все тело болит и чешется, а больше всего страдают ноги, покрытые язвами. Она явилась прямо к майским ваннам, и ужасно расстроилась, узнав, что их отменили из-за морового поветрия. Рудольф позвал Рихтера и велел осмотреть бродягу на предмет бубонов, а если она чистая, сделать ей омовение. За все время разговора с ней на лице его не дрогнул ни единый мускул. Второй явилась жена дубильщика, накануне поколоченная мужем. Рудольф удостоверился, что заплывший глаз цел и удалил изо рта осколок зуба. Женщине-попрошайке с двумя детьми он прописал горячую еду и отдых, пообещав, что она сможет остаться в лазарете на несколько дней. Только на пятом или шестом пациенте, когда Агата успела заскучать, он неожиданно обратился к ней с просьбой промыть и перебинтовать рану у 12-летнего паренька. Тот носился с друзьями по улице, но поскользнулся и упал прямо перед груженной трупами телегой. К счастью, колесо сломало всего пару пальцев, и кисть осталась целой. Мальчишка храбрился, но Агата видела, как у него дрожит рука, а зрачки расширены от боли. Он каждый раз вздрагивал и шипел, когда она дотрагивалась до кисти мокрой губкой. «Ты мешаешь мне», — предупредила она. «Больно же!» «Всего лишь пара сломанных пальцев. Если я плохо промою, будет хуже. Тебя охватит жар, ты будешь мучиться много дней». «Руку раздует, как дохлую лягушку, а потом ты умрешь в муках». После этого она тщательно промыла его рану и аккуратно наложила повязку, как показывал Рудольф. Агата была чрезвычайно довольна собой. «А вы умеете утешать пациентов, Энгвиннер? иронически заметил доктор. «Они сюда пришли не за утешением». Но следующим двум пациентам она оказала такой теплый прием, что те ушли растроганные до слез. «Это просто», — как объяснял когда-то Ауэрхан. «Если тебе нужно заставить людей думать, что ты сочувствуешь им, спрашивай». «Мало что люди так любят, как болтовню о себе». «Достаточно склонить голову на бок, временами цокать языком, называть человека по имени, касаться его плеча и с улыбкой заверять, что теперь-то он в надежных руках». «Доктор Амвальд вас быстро подлатает», — обещала Агата, подражая их манере говорить. «Да» подытожил Рудольф, когда за одним из пациентов закрылась дверь. «Запугиваете вы куда лучше, чем утешаете». «Неубедительно». «Мне и не надо убеждать вас», — пожала плечами Агата. «Достаточно, чтобы верили те, кого я обхаживаю, ведь так? Вы-то их не жалеете». Это бросалось в глаза. Рудольф тоже был совершенно равнодушен к страданиям пациентов. Он с интересом изучал сыпь и прикрывал глаза, слушая пульс, не выказывал отвращения перед гнойными язвами и без всякой брезгливости изучал нарывы на коже. Но с самими пациентами заговаривал редко и лишь для того, чтобы расспросить, как они заболели. «Он любил людей, поняла Агата, но так, как Урсула когда-то любила новые отрезы ткани и россыпь жемчужных пуговиц, или как алхимик любит Меркурий и Мышьяк, потому что видит в них будущее золото». Рудольфу нравились люди, потому что он знал, как их починить или хотя бы сделать так, чтобы они прослужили чуть дольше. Убедившись, что Агата может делать перевязки и очищать раны, Амвальд стал отправлять к ней каждого третьего пациента. К обеду они работали так слаженно, как если бы занимались этим много лет. Никогда в жизни Агата не прикасалась к такому количеству незнакомых людей. Руки потеряли чувствительность, спина ныла. Но пожаловаться означало отступить, расписаться в собственном бессилии и слабости. Когда часы пробили полдень, Рудольф неожиданно потянулся и протер глаза. «Не желаете ли пообедать в саду, Фройляйн Гвиннер? Жена трактирщика всегда присылает нам немного вина и лучшие пирожки с капустой во всем Эльвангене. Если вы хотите сделать перерыв, я тоже не откажусь». За три дня, что Агата провела в Эльвангене, она впервые видела солнце, и все окружающее показалось не таким гнусным, как раньше. Засадом никто не ухаживал, и он разросся буйно и хаотично. То там, то тут пестрели ярко-лиловые ирисы. Агата жадно вдохнула воздух, свободный от человеческого зловония, и почувствовала, как на самом деле голодна. Они расположились на небольшом островке тени под цветущей яблоней. Растелили одеяло, и вскоре к ним присоединился Адриан Рихтер, тоже уставший и помятый, но явно довольный. Он первый уточнил, не желает ли Агата в следующий раз привести с собой подругу, чтобы не оставаться наедине с мужчинами. Агата заверила, что все в порядке, это будет их маленький секрет. К тому же она и так несколько часов провела в одном кабинете с Амвальдом. Поздновато заботиться о своем добром имени. «Ваш опекун не очень строг с вами», — разламывая пирожок, полюбопытствовал Рихтер. «Если он узнает, как вы провели этот день, не запрет ли он вас в башне? Сейчас ему не до меня». Пирожок оказался вкусным. Крошки падали на подол платья, но Агату это не волновало. «Вы славно потрудились», — заметил Рудольф. Он ел не откусывая, а отщипывая кусочки от своего пирожка. «Смогли бы стать лекарем, если бы захотели». «О, спасибо! Вы тоже смогли бы стать лекарем, если бы захотели». Рихтер рассмеялся и толкнул друга локтем. Рудольф ухмыльнулся уголком рта, и Агата обратила внимание на небольшой шрам у него над глазом. «По-вашему, я не настоящий лекарь?» «Вы же состоите в гильдии хирургов?» — уточнила она. Рихтер упоминал, что ваш отец преподает медицину в университете, но вы не пошли по его стопам, а вместо этого стали цирюльником. Рихтер предупреждал ее, что Рудольф неохотно говорит о семье. Но тот неожиданно привалился спиной к дереву, сделал глоток из фляжки, покатал вино во рту и ответил. «Не представляю, как можно называть себя врачом, просиживая штаны за кафедрой». «Не обязательно сидеть за кафедрой», — возразила Агата. «Вы могли занять должность архиатора, как ваш тезка, Рудольф Гаклениус-младший, или личного врача какого-нибудь герцога, как Соломон Альберти. Не обязательно ковыряться в язвах и нарывах, чтобы стать великим врачом. Архиатр Личный врач при монархии или другом высокопоставленном лице. Рудольф Гоклениус-младший. Немецкий врач. 1572-1621 годы. Профессор Марбургского университета. Соломон Альберти. Немецкий врач. 1540-1600 годы который наиболее известен тем, что первым проиллюстрировал венозные клапаны в своей книге Тресса Рационес», 1585 год. «А кто сказал, что я хочу им быть?» — улыбнулся Рудольф, и этот вопрос неожиданно поставил Агату в тупик. «Зачем браться за дело, если не становиться в нем лучшим? Зачем что-то изучать, если не намерен изобретать новое?» Вероятно, от возмущения она молчала слишком долго. Рудольф протянул ей второй пирожок. Саксонец Георг Бартиш не получил никакого образования и большую часть жизни странствовал и помогал людям. Это не помешало ему написать свой знаменитый учебник по хирургии глаза, офтальмодулея и еще работу по удалению мочевых камней. «Бартиш стал придворным окулистом саксонского герцога», напомнил Рихтер. Но до того, как взяться за его сиятельные глаза, он изучил великое множество обыкновенных глаз. Не замарав рук, нельзя стать толковым лекарем. «Я ничего не слышала об Афтальмадулее», — смущенно призналась Агата. «А вы интересовались медициной?» — оживился Рудольф. Агата интересовалась медициной. Крестов предпочел бы, чтобы она больше времени проводила над трудами по алхимии, но к ней она никогда не чувствовала должной тяги. Оставшуюся четверть часа они обсуждали Визалия и Галена, Парацельса и Аристотеля. Рудольф отметил современность ее взглядов и небывалую для женщины осведомленность. Агата признала, что в его подходе есть определенный резон. Рихтер достал откуда-то пару прошлогодних кислых яблок. От их едкого сока сводила скулы, но Агата съела свое до тонкого огрызка. Ей не хотелось уходить. Она сидела на одеяле под яблоней, болтала о медицине, спорила, соглашалась и мечтала, чтобы время остановилось. Раньше у Агаты не было друзей. С Урсулой и Бертой она жила под одной крышей, но тем для долгих разговоров у них не было. Кристоф и Ауэрхан воспитывали ее как ездовую лошадь или охотничьего пса. С опекуном она всегда обязана была носить доспех и следить, чтобы его яд не просочился сквозь него. Зато Амвальд и Рихтер не были ядовиты. Они не давили на нее и не искали уязвимых мест. Агата знала, что Кристоф уже проснулся и, возможно, отправит за ней Урсулу. Надо было возвращаться, но все ее существо противилось уходу. Ноги наливались тяжестью, руки точно врастали в одеяло и прорастали сквозь него, уходили в землю и там пускали корни. Последующие несколько часов стали самыми радостными в ее жизни. Она прижигала и перевязывала, промывала и накладывала мазь, а потом наблюдала, как Рудольф уверенным рывком вправляет вывихнутый сустав или подбирает лекарственные средства. Однажды ему показалось, что он увидел бубон — Амвальд немедленно выставил Агату за дверь и осмотрел пациента в одиночестве. Через полчаса он разрешил ей войти и сообщил, что это был всего лишь жировик. «Зараженным чумой запрещено покидать свои дома», — пояснил он. На его лбу выступили капельки пота. «Они на карантине. К ним являются чумные доктора. Но всякое случается». Она отправилась домой, когда небо дело закатом. Теплый ветер щекотал ее виски, а над головой плыли алые облака, похожие на отсветы ведьминых костров. Дела Кристофа Вагнера шли превосходно. Эльванген, чумной и горячий, безумный город точно создан был для него. Доктора в масках воронов склонялись над трупами, сваленными в телеги, как мешки с зерном. На кострах кричали охваченные пламенем женщины, «С каждым днем их будет становиться все больше. Это вам не тихий, скучный Офенбург. Фон Вестерштеттен успокоится только, когда выжжет эти земли дотла. Вагнер знал людей такого склада. У них огненный Марс течет в венах. Они получают истинное наслаждение от страданий ближних и еще большее от осознания того, что некому их остановить. Ни у кого не хватит дерзости прийти, схватить их за руку и крикнуть в лицо «Что ты творишь? Разве не видишь, что превратил город в гаморру? Разве не слышишь крики невинных?» Тысячи идей роились в голове Кристофа, как осы. Его разум неусыпно работал днем и ночью. По ночам он почти не спал, а днем много ходил по улицам и заключал сделки легко и играючи. Вина он не пил. Но чувствовал, как его опьяняет сам воздух этого проклятого места. Своих слуг он не видел, и агата где-то пропадала целыми днями. За нее Крестов не тревожился, девочка умела за себя постоять. Впрочем, поговорить о своем блестящем плане все же стоило. В очередную бессонную ночь он велел Ауерхану привести ее. Она спит, заверил его демон. Так разбуди! Агата не выглядела сонной. Она появилась на пороге его спальни в домашнем платье с лифом, расшитым птицами. При каждом движении казалось, что крылья их колышутся, а птицы мечутся, охваченные огнем. Коса агаты черной змеей покоилась на правом плече. Пламя свечи освещало бледное, как у Ауэрхана лицо. А она выросла красивая, внезапно осенила Кристофа. Почти такая же красивая, как мать! Вот где заслуга Эльзы но совершенно холодная, и за это пускай скажет спасибо опекуну. Он вытравил из нее все страсти, от которых когда-то так страдал сам. Неожиданно для самого себя он взял ее за руку. Он хороший опекун. Благодаря ему Агата никогда не узнает, каково это, когда твою душу разрывают на части. Она никогда не будет ночами задыхаться и грызть подушку. Никогда по-настоящему не ощутит, что ничего нельзя сделать. Совсем ничего. До самого страшного суда». Агата ждала. «Ты не спала?» — спросил Крестов. «Иди, приляг со мной». Она забралась к нему на кровать поверх одеял и откинулась на подушки. Птицы расселись вдоль ее тела, тоже замерев. «Вы что-то хотели?» Крестов улыбнулся. Агата не стала спрашивать, не случилось ли чего, раз он позвал ее ночью. Слишком хорошо она знала его повадки. «Так, небольшое дело, дитя!» Он взял ее за руку. Спокойные девичьи пальцы холодили ладонь. «Хотел обсудить кое-какие мысли на твой счет». Агата подняла пушистые брови. «Я-то думала, что все решено». «Так и есть», — торопливо успокоил ее Крестов. «Не волнуйся, я не брошу тебя». Не заставлю тебя саму распоряжаться своей судьбой. Такого и врагу не пожелаешь, мой цветочек. Вам же удается? И я бесконечно от этого страдаю. Впрочем, у меня есть преимущество перед другими детьми Евы. Я, в отличие от большинства, не задаюсь вопросом, что станет со мной в посмертии. К моему великому облегчению, ключнику Петру не придется долго размышлять над тем, каким воротом меня отправить. Иди-ка сюда. Он редко проявлял к Агате нежность, ни к чему это. Фауст заботился о нем, и вот к чему это привело. Своих птенцов Крестов никогда не обречет на подобное. Но сейчас, когда каждая мысль пламенеющими буквами рисовала на мозге Вагнера Вензеля, ему вдруг захотелось оказаться к ней ближе. Он привлек воспитанницу к груди, и Агата с неожиданной податливостью склонила на нее голову. От ее волос пахло костром и кислыми яблоками. Кристоф обнял ее обеими руками и вздохнул. Тонкие черные волоски на макушке Агаты заколыхались. Время в неподвижной Истоме тянулось лениво, потрескивали поленья в камине, и на Кристофа вдруг навалилась усталость. Зачем он притащил их в Эльванген? Они же могли отправиться в Вену или Страсбург. Всяко веселее, чем наблюдать за безумием одного зарвавшегося пробста. Ауэрхан ведь предлагал. Агата дернулась всем телом и проснулась, но головы не подняла. Я задумался, а ты задремала. Пальцем он очертил узор крыла у нее на плече. «Агата, тебе нужен муж». Она напряглась и не сумела утаить это от него. Как бы хорошо Гвиннер не умела прятать свои эмоции, Телом она все еще управляла посредственно. Ничего научиться. Вы говорили, что не хотите, чтобы я рожала каждый год, как кошка, что я отупею, если выйду замуж. Что изменилось? Ты не можешь оставаться старой девой. Их участь забвение. Но я нашел тебе такого мужа, с которым ты не потеряешь себя. Агата выпрямилась и взглянула ему в глаза. Она прилагала усилия, чтобы не хмурить брови но напряжение на лице не укрылось от Кристофа. «Если вы скажете, что это Зильберрат, я подожгу вас во сне». От удивления Кристоф уставился на нее и некоторое время молчал, а потом расхохотался. Вот это был бы фокус. «За кого ты меня принимаешь? За человека, которому всегда скучно и который готов кинуть меня на съедение тигру ради потехи». Кристоф улыбнулся. Ее страх забавлял, И одновременно раздражал его. Сикути пуниенс круделитас парсенс. Подобно тому, как бывает иногда милосердие, которое наказывает, так бывает жестокость, которая щадит. Блаженный Аврелий Августин. А ты не кролик, мой милый цветочек? Охотнику не пристало бояться тигра. Я-то думал. «Ты жаждешь его шкуры у своей кровати?» Она потерла лоб. «Вы запретили мстить ему. Но даже если бы я захотела, не пошла бы против него с ружьем. Против таких, как Зильберрат, не выходят с ружьями. Ты его переоцениваешь». На сей раз улыбнулась она. «Возможно, самую малость». «Так вы не его прочили мне в мужья?» «Нет, успокойся». «Зильбер, будет тебе известно, давно женат, и у него двое сыновей. Но я долго размышлял и понял, что никто пришло и не сможет дать тебе то, что нужно. Поэтому я сам женюсь на тебе. В конце концов, это никого не удивит. Нам все равно пришлось бы это сделать. Дольше жить под одной крышей означало бы компрометировать тебя». Почему-то он ждал, что Агата начнет возражать, может, даже испугается или оцепенеет в нерешительности. Вместо этого она долго молчала, рассматривая свои рукава. Потом, наконец, ответила. «Думаю, это хорошая мысль.